То в будущем причините много зла моим друзьям вот что я хотел вам сказать господин деварт и бингом поклонился а я Милорд, со своей стороны отвечу вам так до сих пор вы просто были мне мне по душе но теперь когда вы разгадали меня я вас ненавижу и сделаю все возможное чтобы убить вас и девар поклонился бакингему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 И Беккингем поставил его на одно колено. Все кончено, простонал Девард и снова упал. Позовите своих людей, попросил он, иначе я утону. Эй вы, крикнул Беккингем, лодку сюда, живее причаливайте. Матросы тотчас же заработали веслами, но вода прибывала быстрее, чем двигалась лодка. Бехингем увидел, что волна вот-вот накроет Деварда.